на стоянке у железнодорожной платформы, где было много машин, и она, обшарпанная, замызганная, не бросалась в глаза. Дача Маривой была ограждена высоким зеленым забором. Калитку, как и предвидел Евгений, опечатали. Он ухватился за верхний край досок забора, подтянулся на руках и перебросил себя внутрь территории. Входную дверь в дом, Тоже опечатали. Иначе и быть не могло. Убийство – дело серьезное. А вот сарай, где хранились садовые инструменты и прочий нужный в хозяйстве инвентарь, был лишь закрыт на хлипкую задвижку. Страхов выволок из сарая лестницу, ее охватило до небольшого открытого балкона на мансарде. Дверь с балкона внутрь дачи была закрыта на крючок. Лезвием пироченного ножа, вставленного в щель между рамой и дверью, Евгений его легко отбросил. Обыск на даче милиция сделала наспех, по горячим следам, как только соседка, убиравшаяся за небольшую плату у Марьевой, обнаружила убитую. Марьева лежала на полу застекленной веранды на первом этаже, через которую входили с крылечка в просторную гостиную, а уже дальше в другие комнаты, одна из которых была приспособлена под кабинет с книжными стеллажами, на кухню, по лестнице с точенными балясинами на второй этаж, где Елена устроила спальню. Вот здесь лежала убитая. Мелом очерчены контуры ее тела. У изголовья силуэта Рыжало большое расплывшееся пятно. Запеклась, застыла кровь. Страхов ясно представил, как Елена открыла дверь, и ей прямо от порога измолотили лицо свинцовой автоматной очередью. Она зашаталась, свинец отбросил ее от двери, и она упала навзничь, на спину. Страхов так ясно представил себе все это, что в глазах у него потемнело. И он схватился за косяк двери, чтобы не упасть, преодолеть мгновенное выключение сознания. Соседка утверждает, что ничего не видела и не слышала. Это неудивительно. Дача была за глухим забором, ограждавшим просторный участок, на котором разрослись густые кусты сирени и жасмина. Вымахали березы, сосны. Марьева построила ее на месте старого, еще довоенного деревянного домика, который купила за немалые деньги. Впрочем, приобрела она не дом, а участок в полгектара, израсходовав все свои сбережения, так как земля стоила в Мамонтовке очень дорого. Дачу Елены Страхов хорошо знал, Он провел здесь немало счастливых часов, дней, ночей. Он еще не представлял, что хочет обнаружить. Но ему было понятно, что в наспех проведенном обыске многое упущено. Прибывшая по вызову опергруппа, очевидно, рассуждала, как обычно в таких случаях. «Марьеву не воскресить? Факт убийства не вызывает сомнений, так что торопиться некуда». Пусть себе все неспешно катится по обычной колее. Поначалу расследование даже поручили местным сыщикам. Хотя Марева и была крупной фигурой в журналистике и политике. Понадобился звонок заместителя главного редактора Бориса Астахова министру МВД, чтобы дело Маревой поднялось на ступеньку выше, в рубоб Московской области. прядов не дрогнувшей рукой, вычеркнул из прощального газетного материала Амаревой требование создать специальную бригаду из самых квалифицированных следователей страны, с раздражением заявив, что это не дело, давить на только начавшееся следствие. Против этого возражать было трудно. Но упрямый второй заместитель Маревой Астахов Связался с главным милиционером области и переговорил с ним дружелюбно, но твердо. Главный милиционер проникся и пообещал, что расследование возьмет под свой личный контроль.